Глава 87. При моем появлении Рони встрепенулся. Я накрыла его пледом и успокоила. Спи еще рано. Яблоки у тебя есть? Есть, не беспокойся. Я хмыкнула, совершенно растаяв от его непосредственности. Наверху мирно спал Вэри. Видимо, он здорово устал накануне, раз не слышал, как я притворила дверь. В ванной послышался шорох. На раковине нашелся наглый кот который устраивал себе спальное место. «Не боишься?» — шепотом уточнила я. Гость завороженно посмотрел на мой хвост и зевнул. «Наверное, во мне открыто и что-то кошачье, раз ему было комфортно в моем присутствии. Перед выходом из крохотной комнатки я все же пригрозила ему пальцем. Если ты смотришь через этого кота, Крон, то я тебя отомщу жестоко и неотвратимо». Зверек не отреагировал ровным счетом никак. «Дверь я все же прикрыла перед тем, как раздеться и улечься в кровать». Верри заворчал и привлек меня к себе. Мне удалось взять с тумбочки записную книжку Софи и открыть на последних страницах. «Домашний зефир», — гласила надпись на том месте, где чуть раньше было письмо от бабушки. Рецепт был прописан очень подробно, и в конце стояла приписка. «Ты можешь попытаться, но когда не получится», Ты всегда можешь заморозить кашицу в холодильнике и сказать, что это фруктовый лед. Рони непривередливый, и зефир ему будет готовить его собственная ведьма. Она умеет». «Спасибо», – прошептала я. На странице появилось несколько слов. «Оставайся счастливой. Люблю тебя». Я поднесла книгу к рту и коснулась губами страницы. После этого вернула книгу на ее место у лампы. За окном разгоралось утро. Хвост спать не хотел и осторожно погладил лежащего рядом мужчину. Будущее обещало быть интересным и уж совершенно точно не скучным. «Ты чего задумала?» – шепотом спросил Вэри. Повернувшись, я встретила сонный взгляд своего дракона. Он выглядел родным и теплым, в темных глазах плескалась нежность. «Я люблю тебя. И я тебя люблю» ответил сводный брат и нахмурился, посмотрев в сторону ванной комнаты. «У нас теперь есть кот», сообщила я до того, как он спросил о чем-то. «И нет, крон через него за нами не станет наблюдать». «Он ушел», догадался Вэри. «Он вернется, и, скорее всего, не один». «Ты знаешь о чем-то, что стоит знать мне?» «Ничего нового». Я беспечно отмахнулась. «Все парни найдут свое счастье однажды». «Да?» «Точно», — подтвердила я и потерлась носом о его подбородок. «Все будут устроены, и мы сможем не запирать дверь в спальню». «Ну, раз ты так считаешь». «Я уверена». После этого мы зарылись под одеяло, где нам двоим стало не до разговоров. Когда кто-то внизу решил проснуться, мы уже забыли обо всех и обо всем».